Что делать русским или племенной путь? Когда 100% нации постоянно тыкают в преступления, совершённые 0 и 0,0% предков, это как-то не совсем правильно. Если при этом совершенно забывают о преступлениях, совершённых против этой нации, у людей накапливается некоторое озверение. Немцам удалось убедить в своей порочности, но тут случай особый. Сначала немцы проиграли громадную мировую войну, даже проиграли подряд две мировые войны, а потом у них в стране до шестидесятых годов стояла оккупационная армия. Д да и и то немцы отходят от кошмара и начинает задавать вопросы и о том, действительно ли они такая преступная нация, и надо ли им вечно каяться. А Россия, между прочим, мировые войны не проигрывала, а выигрывала. И оккупационная армия у нас как будто пока не стоит. Так что постоянные обвинения русских во враждебности к евреям и в антисемитизме вызывают всё большее сопротивление людей. И глубоко прав Слоохин. После раскрытия информации о роли евреев в революции возник какой-то не смертельный, но и неуютный психологический холодок. Вроде и вражды относов никакой нет, а некое взаимное непонимание и недовольство есть. А главное, есть опыт прошлого, нельзя сказать, что очень уж благоприятный. Действовать с племенных позиций у нас есть все основания, и действовать так очень просто. Во-первых, надо оставить список всех наших претензий и несогласий с евреями. Естественно, никогда все русские не согласятся с тем, о чем именно надо спорить и какие претензии предъявлять. Но так спорить на эти темы, в том числе и на страницах прессы. Основать журнал «Привет» и на его страницах вести полемику о том, как ужасно брать в жены евреек, какие от этого проистекают ужасы. Обязательно припомнить полузабытые мерзости типа стрельбы по портретам семьи Романовых и по иконам. Типа воли некого рыжего еврея в 1905 году, просунувшего голову сквозь портрет Николая II «Вот ваш царь». Постоянно рассказывать о расстрелах в ЧК и массовых акциях против крестьян и казаков, не забывая упоминать о национальности преступников и все время грустно покачивая головой «Да-да». У евреев... Очень высокий уровень ненависти к России. Русофобы и враги Руси все поголовно. Называть евреев исключительно этот народ, а Израиль только этой страной. Необходимо создать пантеон жертв русофобии. Вести список всех уничтоженных, вводить туда экскурсии, устраивать в пантеоне жертв музыкальные шоу и тетрализованное представление. Солдаты российской армии пусть приносят присягу в пантеоне. Да, не забыть еще внести изменения в церковную службу. Надо создать праздник, например, 13 июня, день начала Одесского погрома. Не отрицать, что в этот день мы напали на них и перебили множество людей. Гордиться этим? Повествовать в торжественных библейских тонах, типа «И напали русские на молдаванку одесскую». И порешили в ней тысячи тысяч человек. Имущество евреев уничтожили, а на грабеж не простерли руки своей. Действительно. Если им можно, то почему нам нельзя? А церковная служба перед 13 июня праздником истребления гадов. Готовятся прихожане, им раздаются погремушки и хлопушки. Священники напоминают прихожанам: "Не забудьте принести с собой трещотки и пистолеты с пистонами". Читается проповедь, в которой указывается: "Народ аидов есть вседашний и вечный враг всех православных. Нельзя быть верующим человеком, и не принимать участие в их ритуальном убийстве. При чтении священных текстов священники делают аккуратные перерывы, упоминая Троцкого и Свердлова. При упоминании этих имен все, трещая и стреляя, должны проораться «Бей Свердлова!», в том числе и маленькие дети. Вот крику было бы и в 22, и «Вовремя и мы!», кто-то обвиняли бы нас во всех смертных грехах. А причин кричать «Бей Свердлова!» У нас право же куда побольше, чем у евреев в Витямане. И события как-то посвежее, и в отличие от Амана, только собиравшегося устроить погром, Свердлов обоагрил руки кровью такого числа русских людей, что хватило бы на кровавые ванны евреям всего земного шара. Еще можно предъявить счет Израилю. Если эта страна существует на выплату из Германии, почему мы не можем требовать, чтобы эта страна платила все разрушения и преступления, совершенные евреями? Она же незримое отечество всех евреев мира, в том числе Залкин-Землячки, Белый Куна, Свердлова, Ленина, Троцкого. Платите, ребята! Что, устрашающая картинка? Верно. Невозможно представить себе ничего ужаснее, чем опуститься до уровня первобытных людей. Упаси нас Господь от такого, и потому я указываю на другой возможный путь, путь понимания.